Джеймс Клавел. Сегун. Книга третья. Часть четвертая. Глава сорок седьмая. р а з м с т о я л у п р и с т а Нивада, сверкая под высоким полуденным солнцем во всем своем великолепии. Боже мой, Марика, вы только посмотрите на него. Видели вы что-нибудь подобное? в Згляните на обводы. Доступ к кораблю за сто шагов перекрывали барьеры. Он был пришвартован к причалу новенькими канатами. Все подходы усиленно охранялись. Еще больше самураев сторожили палубу. Повсюду висели надписи, предупреждающие, что войти в запретную зону можно только с личного разрешения Таранаги. Судно недавно покрасили и осмолили. Палуба сияла чистотой, ни пятнышка. Корпус проканопатили, т а к е л а ж починили, даже фокмачту сломанную и унесенную волнами во время шторма заменили. Нашли такие в трюме последние из запасных и поставили под правильным углом. Концы канатов аккуратно перевязали, и все пушечные стволы, выглядывавшие из рудиных портов, лоснились от смазки. Над всем этим гордо р е я л косматый английский лев. «Э Эй! Радостно о к л и к н у л капитан, дойдя до ограждения, но ему никто не ответил. Один из часовых объяснил, что чужеземцев сегодня на борту нет. Секата ганай! Откликнулся блактерн. Домо! Он унял нетерпеливое желание сразу же подняться на борт и сияя обратился к Марике. Он словно только что из ремонта в доках порт с м у т а м а р и к а с а н А пушки-то, парни должны быть работали как лошади. Красивое судно, правда? Не дождусь, когда снова увижу Бакуса и Винка да и остальных. Вот уж не думал увидеть корабль таким. Боже мой, он прекрасно смотрится, правда? Марика смотрела на него, не на корабль. Она поняла, что забыто выйти с н е на другим. Не переживай, сказала она себе. Наше путешествие окончено. Утром этого дня они наконец прибыли на заставу в окрестностях х е д а В очередной раз у них проверили подорожные, приняли очень вежливо, дали почетный караул о ж и д а в ш и й их. Они проводят нас в замок а н д е н с а н Вы остановитесь там, а сегодня вечером мы встретимся с Таранагой. Ну, тогда времени полно. Смотрите, Мари Касан, отсюда до пристани не больше мили, да? Где-то там мой корабль. Вы не спросите, синаку нельзя ли нам наведаться туда? Он говорит, что, к сожалению, не имеет распоряжений на этот счет, Андзинсан. Он должен доставить нас в замок. Пожалуйста, скажите ему. Нет, может быть, лучше мне самому попытаться. Айтосан, Акасера, Сукасину Айда, Ватасива и Китайдес, Ватасино Фунега, Тасакони Аримасу, командир, я хочу заглянуть туда на некоторое время. Там мой корабль и я, Андзинсан. جمنا س ا ي م ا Марика с довольной усмешкой слушала, как Блэктор нвежливо на т в е р д о спорил, настаивал на своем, пока наконец раздосадованный е о кинака не позволил им сделать крюк, только не надолго, да, и лишь потому, что звание хатамота дает андзинсу определенные права, и потому еще, что, как он справедливо указал, беглый осмотр в интересах господина Таранаги, он позволит сберечь много времени столь ценного для нашего господина и весьма важен ввиду предстоящей встречи сегодня вечером, да. с а н д и н з а н может взглянуть на корабль, но, но д да о п р о с т и т он подняться на палубу без пропуска, подписанного лично господином Таранагой, никак нельзя. И вообще следует поторопиться, ибо нас ожидают. Прошу прощения. Да мотай-то Сан. С жаром ответил Блэкторн, более чем удивленный тем, что все лучше подбирает чужие слова и доводы, которые здесь принимаются в расчет. Прошлую ночь и значительную часть вчерашнего дня они провели на постоялом дворе не более чем в двух р и г югу вниз по дороге. Есенака, как и прежде, сделал им п о б л а ж к у О, это была прекрасная ночь, подумала Марика. Таких прекрасных дней и ночей она могла вспомнить много. Все было хорошо, кроме первого дня после выезда из Мисимы, когда они опять повстречали святого отца Цукусан, и непрочное перемирие между мужчинами кончилось. Их ссора разгорелась внезапно и яростно. И поводом послужил визит Родригеса, к тому же оба слишком много выпили. После обмена угрозами и проклятиями а л в и т о поспешил вперед, Вэда оставив после себя смутное недовольство и омрачив дальнейшее путешествие. Мы не должны были допустить подобного, а н д е с а н Но этот человек не имел права. О да, я согласна, конечно вы правы, но пожалуйста, если вы позволите тому, что произошло, разрушить вашу гармонию, пропадете и я с вами. Пожалуйста, умоляю вас, будьте японцем, отбросьте этот случай, вот все. Один из десяти тысяч. Вы не должны позволять, чтобы нарушалась ваша гармония. Запрячьте его в самый дальний уголок сознания. Как? Как мне это сделать? Взгляните на мои руки. Я так чертовски зол, что не могу унять дрожь. Посмотрите на этот камень, Андзинсан. Послушайте, как он растет. Что? Прислушайтесь к росту камня, Андзинсан. Сосредоточьте свое внимание на этом, на гармонии камня. Прислушайтесь к каме этого камня. Слушайте мою любовь ради жизни и ради меня. Он постарался и преуспел отчасти, так что на следующий день они стали опять друзьями, опять любовниками, пребывающими в мире и согласии. И она продолжала наставлять его, пытаясь изподволь незаметно подвести к созданию восьмислойного заслона, возведению внутренних стен о б а с т и о н о в которые одни открывали путь к гармонии и выживанию. Я так рада, что священник ушел и не возвращается, а н д з и н с а н Да, лучше бы не было ссор. Я боюсь за вас. Ничего не меняется. Он всегда был моим врагом и всегда будет. Карма есть карма, но не забывайте, никого и ничего вне нас не существует. Пока не существует ни его, никого-нибудь еще и ничего другого до приезда вода. Да, да. Вы так мудры и опять правы. Я так счастливо быть с вами. Выйдя из м е с и м ы дорога быстро миновала плоские равнины и запетляла по предгорьям к перевалу х а к о н ы Два дня они отдыхали в горах, радостные и довольные. Фудзи блестала перед ними на восходе и закате солнца, вершина ее скрывалась в кольце облаков. Горы всегда такие, да Андзинсан. Большую часть времени они прячутся за облаками. Но тем прекраснее вид Фудзисан в ясную погоду, правда? Вы можете подняться на в е р ш и н ы если хотите. Давай сделаем это сейчас. Не сейчас, а н д и н с а н но однажды мы это сделаем. Надо ведь что-нибудь оставить на будущее, да? Мы заберемся на Фудзисан осенью. На всем пути через р а в н и н ы Канто они всегда находили приют на самых красивых и уединенных постоялых дворах. Им постоянно приходилось пересекать реки, речушки, ручьи, стремящиеся к морю, которое сейчас лежало справа от них. о б о з двигался на север по извилистому оживленному суетливому тракту Такайда через самую большую рисовую житницу страны. Плоские алювиальные равнины изобиловали водой, и каждый дюйм земли здесь возделывался. В воздухе, горячим и в л а ж н о м стоял тяжелый смрад человеческих испражнений, которые крестьяне разводили водой, чтобы удобрить посадки. Рис служит нам пищей, а н д е с а н дает татами для сна, сандалии для ходьбы, одежду, укрывающую нас от дождя и холода, солому, чтобы утеплять наши дома, бумагу для письма. Без риса мы не могли бы существовать. Но такая в о н ь Мари к а с а н это небольшая плата за щедрость, да? Просто делайте, как мы: открывайте свой слух, зрение и сознание, слушайте ветер и дождь, насекомых и птиц, слушайте, как растет трава, и мысленно представляйте череду поколений, конец, который теряется в вечности. Научившись этому андзинсан, вы скоро ощутите красоту жизни. Это требует усилий, но вы станете совсем японцем, не так ли? Ах, благодарю вас, госпожа моя. Но должен признаться, что я уже начинаю любить рис. Да, да, я, пожалуй, предпочитаю его картофелю. И знаете, что еще? Я не так скучаю без мяса, как раньше. Разве это не странно? И уже не мучаюсь голодом, а я голодна как никогда в жизни. Да я говорю о пище. Ах, я тоже. За три дня до перехода через перевал Хакона у нее начались месячные, и она попросила его взять с е б е на ночь о д н у из служанок в гостинице. Это будет разумно, а н д н с а н Предпочитаю обойтись без них. Извини меня. Пожалуйста, прошу тебя. Это для безопасности. Так благоразумней. Если вы так хотите, тогда да. Но завтра ночью, не сегодня. Сегодня вечером давайте просто ляжем спать вместе, в мире и спокойствии. Да? Думала теперь Марика. В ту ночь мы проспали спокойно, а рассвет был так прекрасен, что я покинула теплую постель, села на веранде с тем макой и следила, как рождается новый день. Ах, доброе утро, госпожа Туда. У входа в сад стояла г е о р к а кланяясь ей. Какой чудесный рассвет! Да, красивый. Простите, можно я вам помешаю? Могу я поговорить с вами наедине о делах? Конечно. Марика сошла с веранды, не желая будить Андзинсан. Она отправила т и м мако за зеленым чаем и приказала постелить одеяла на траве поближе к небольшому водопаду. Когда они остались одни и приличие позволили начать разговор, Гёка сказала: «Я все думаю, как бы мне помочь Таранага сама. Тысяча коку более чем великодушна с вашей стороны, И еще ценнее могут быть три секрета, даже один Гексан, если он стоящий. а н з и н Сан хороший человек, да? А его будущем тоже надо позаботиться, правда?» У а н з и н с а н своя карма, ответила она, догадываясь, что придется пойти на сделку. Чем можно поступиться? И надо ли поступать с я м ы говорим о господине Таранаги, да? Или один из ваших секретов касается а н з и н с а н О нет, госпожа. Впрочем, как вы сказали, у а н д з и н с а н своя карма, так что я думаю, у него есть и свои секреты. Мне только кажется, что а н з и н Сан один из любимых васалов с господина Таранаги, а то, что пойдет на пользу нашему господину полезно его васалам, с правда? Согласна. Конечно, долг васалы передавать своему господину любые сведения, которые способны ему помочь. Верно, госпожа, очень верно. Ах, это такая честь для меня служить вам, Ханто. Могу я выразить вам как п о л ь щ и н а тем, что мне позволено путешествовать с вами, разговаривать с вами, делить трапезу, перекинуться шуткой и подать смиренный совет в меру скудного разумения моего? Уж извините. Ваша мудрость также безмерна, как ваша красота, а ваше мужество столь же велико, как ваши титулы. Ах, Гексан, пожалуйста, извините меня. Вы так добры, так заботливы. Я Просто супруга одного из военачальников моего господина, так что вы говорили. Четыре секрета, три госпожа. Я подумала, не похода т а й с т в у е т е ли вы за меня перед господином Таранагой. Неразумно мне самой шептать ему о том, что я считаю правдой. Это было бы очень дурным тоном. Я не могу выбрать правильных слов. Найти способ изложить перед ним сведения, ведь в любом случае в деле любой важности наш обычай использовать посредников намного лучше, правда? Кикусан, конечно, больше подошла бы для этого дела. Я не знаю, когда за мной пришлют. Скоро ли я удостоюсь аудиенции, или даже найдут ли нужным выслушать то, что я хочу сказать? Пожалуйста, извините меня, госпожа, но вы подходите куда лучше. Вы можете судить о ценности с в е д е не она нет. Вас он слушает, с ней занимается другими вещами. Я не советник г е к к с а н и не могу оценить ваши тайны. Я говорю, эти новости стоят тысячу коку. Садоска? Проверив, не подслушивает ли кто, Гёка выложила Марик, что выболтал отлученный христианский священник, исповедовавший господина Аноси и п р и х о д я щ и й с я п л е м я н н и к о м г о с п о д и н у х а р и м е что п р о в е д а л второй повар Роми о замыслах хозяина и его матери насчёт Ябу, и, наконец, что она узнала от Затаки. о его страстих госпожа с и б е и отношениях последней с о с и д е Марика внимательно слушала, не высказывая своего мнения, хотя и была неприятно поражена нарушением тайны исповеди. Ум ее метался, перебирая массу возможностей открытых тем, что она узнала. Потом она устроила Гёко перекрёстный допрос, желая удостовериться, все ли правильно понято и отложилось в памяти. Когда же она убедилась, да, из Гёко вытянуто все, что та готова открыть, ибо, разумеется, у с т о л ь и с к у ш ё н н о й в торговле особы наверняка остались что-то про запас, то послала за свежим чаем. Марика сама наполнила чашку г е к к а и они спокойно подтягивали горячий напиток. о б е н а с т о р о ж е н н ы е уверенные в себе. Не знаю, как определить, насколько ценны эти сведения, Гекасан. Понятное дело, Марика с а н Думаю, эти новости и тысяча коку очень обрадуют господина Таранагу. Гёка удержала р у г а т е л ь с т в о готовая сорваться с губ. Она ожидала, что раскрытые ею секреты положат конец т о р г а м Простите, но подобная сумма ничтожна для такого важного д а й м ё Между тем, как это целое состояние для крестьянки вроде меня. т ы с я ч а коку сделают меня снова положницей состояния целого рода, правда? Каждый должен знать свое место, госпожа Тодо, не так ли? Ее тон был очень и з в и и т е л е н м Да, хорошо знать, кто вы и что вы, г ё к а с а н Это одно из редких преимуществ, в которые мужчина уступил женщине. К счастью, мне известно, кто я. Еще как известно. Пожалуйста, переходите к тому, чего вы хотите. Гёка не дрогнул а от угрозы, но бросилась в атаку с грубой п р я м о т о й А суть сказанного в том, что обе мы знаем жизнь и понимаем смерть. Обе считаем, что везде и все зависит от денег, даже в Аду. А вы так думаете? Да. Так что простите, я считаю тысячу кокус слишком много. Смерть предпочтительнее. Я уже написал а с в о и п р е д с м е р т н ы е с т и х и госпожа. Когда я умру, не с жгайте и меня, не хороните, просто бросьте на поле тело мое на поживу голодным псам. Это можно устроить, очень просто. Да, но у меня длинные уши и короткий язык, а это может еще не раз пригодиться. Марика налила еще ч а ю себе. Извините, что вы сказали? О да, конечно. Пожалуйста, извините меня, но это не хвастовство, что я хорошо подготовилась, госпожа, к этому и многому другому. Смерти я не боюсь. Завещание написано, сыну оставлены подробные наставления на случай моей неожиданной смерти. Я заключил а мир с богами задолго до этого мгновения и на сорок дней после смерти я уверен, мне удастся возродиться. А если и нет, она пожала плечами, тогда я стану камнем. Веер ее замер. Так что я могу рассчитывать на встречу в течение месяца, да? Пожалуйста, простите, что напоминаю, но я, как вы, ничего не боюсь. Но в отличие от вас мне в этой жизни нечего терять. Так много разговоров об ужасных вещах, г р к а с а н в такое приятное утро. Ведь оно упоительно, правда? Марика собралась спрятать коготки. Я предпочитаю видеть вас живой, процветающей, почтенной дамой одним из толпов вашей новой гильдии. Ах, это была очень тонкая мысль, хорошая идея, г е к к с а н Благодарю вас, госпожа. Я тоже желаю вам всяческого благополучия, счастья и преуспения во всем, чего не захочется, со всеми забавами и почестями, которые вам потребны, забавами. повторила Марика, п о ч у я в о в опасность. Геока была похожа на хорошо натасканную собаку, идущую по следу за зверем. Я только крестьянка, госпожа, так что не знаю, какие почести, какие забавы доставляют удовольствие вам или вашему сыну. ни та ни другая не заметили, как между пальцами Марика сломалась тонкая деревянная планка веера. Бриз прекратился. Теперь в саду, который выходил к ленивому неподвижному морю, повис влажный горячий воздух. Мухи раями гудели вокруг, усаживались, снова взлетали. Но ну, а каких забав и почести хотели бы вы для себя? Марика с н е д о б р о й улыбкой рассматривала пожилую женщину, ясно поняв теперь, что должна ее убрать ради спасения своего сына. Для себя ничего. Господин Таранага оказал мне почести и одарил богатствами, о которых я и не мечтала. Но вот мой сын. О, да, господин мог бы помочь ему. Чем помочь? Двумя мечами. Это невозможно, знаю, госпожа. Простите, это так легко пожаловать и все-таки нельзя. Но идет война, потребуется много воинов. Сейчас войны не будет. Господин Таранага едет в Осаку. Два меча. Не такая уж большая просьба. Это невозможно. Извините, решаю не я. Простите, но я не прошу вас о чем-нибудь таком. Это единственное, что в силах меня обрадовать, да? Ничего другого. Капля пота упала с лица Гёка на колено. Я хотел бы сбросить 500 коку с цены контракта в знак моего уважения господину Таранаги и желания помочь в эти трудные времена. Другие 500 коку пойдут моему сыну, самурай. Нуждается в наследственном состоянии, правда? Вы обрекаете своего сына на смерть. Все самураи Таранаги очень скоро погибнут или станут ронинами. Карма. У моего сына уже есть сыновья, госпожа. Они расскажут своим сыновьям, что когда-то мы были самураями. В этом все дело. Я не жалую звания самурая, конечно. Простите меня, я просто сказала о том, что могло бы меня удовлетворить. Таранага раздраженно покачал головой. Ее сведения, вероятно, интересны, но не стоит того, чтобы сделать ее сына самураем. Марика возразила: "Она кажется преданным васалом, с господин, и будет полщина, если вы еще на пятьсот коку снизите цену контракта, отдав эти деньги нуждающимся самураям. Это неблагородство. Нет, совсем нет." Это только признание того, что сначала она запросила грабительскую цену. Возможно, ее предложение стоит рассмотреть, господин. и д е и г е к а с а насчет гильдии гейс и новых категорий куртизанок будут иметь далеко идущие последствия, правда? Не согласен, нет. И почему ее следует вознаградить? Нет оснований предоставлять ей такие почести. Бессмысленно. Она, конечно, не просила вас об этом, не так ли? Для нее это было бы чересчур дерзко, господин. Я просто подумал, а что она может быть вам очень полезна. Лучше бы она уже это доказала. Не исключено, что ее секреты сплошное вранье. Меня теперь постоянно кормят враньем. Таранага позвонил в колокольчик. У дальней двери тут же появился его к о н ю ш й Господин. Где куртизанка Кику в ваших покоях, господин? А эта женщина Герка с ней, а да, господин, выставьте их обеих из замка немедленно. Отправьте обратного, нет, разместите их на постоялом дворе, третье разрядном постоялом дворе, и скажите, чтобы ждали, пока я пришлю за ними, когда самурай исчез. Таранага проворчал отвратительно: "Сегодня желающие стать с а м у р а е м грязные крестьяне, не знают больше, где их место". Марика смотрела, как он сидя на подушке раздраженно обмахивает с я в е е р о м Ее ш е л о м и и произошедшие в нем изменения, мрачность, брюзжание, капризы пришли на смену жизнерадостной уверенности. Он выслушал все тайны Гёка с интересом, но не выказал возбуждения, которого она ожидала. Бедняга, подумала она, сожаление, с м он сдался. Что толку для него в этих секретах? Может быть, он достаточно мудр, чтобы отбросить в сторону все м и р с к о е и готовиться к неизвестному? Лучше бы и тебе последовать его примеру, вздохнула про себя она, понемногу умирая в глубине души. Да, но ты не можешь, не сейчас. Ты должна защитить своего сына. Беседа происходила на шестом этаже главной крепостной башни, чьи окна смотрели на три стороны света. Заход солнца был мрачен, тонкий серп месяца висел низко над горизонтом, сырой воздух стоял без движения, хотя здесь на высоте почти ста футов от основания крепостных стен улавливалось какое-то дуновение ветра. Низкое помещение, заключенное внутри мощных стен, занимало половину этажа. Остальные комнаты выходили на другую сторону. Таранага поднял стотами письмо Хиромацу, переданное Марика, и еще раз прочитал. Она заметила, что у Дайма дрожит рука. Зачем он хочет приехать в Эдем? Таранага нетерпеливо отбросил свиток в сторону. Простите, господин, но я не знаю. Он только просил меня передать вам это послание. Вы разговаривали с христианином-отступником? Нет, господин. е с е н а к а сказал, что это запрещено всем. Как вел себя в пути е с е н а к а Очень деятельно, господин. Она терпеливо ответила на вопрос во второй раз. Он очень исполнителен, прекрасно нас охранял и доставил точно вовремя. Почему священник ц у к у с а н не вернулся вместе с вами этим путем? По дороге из Мисимы, господин, он поссорился с Андзинсан. Пояснила Марика, не зная, что н а г о в о р и л отец Лвита. Если т а рана г а у ж е в ы з ы в а л его, святой отец решил ехать отдельно. Из-за чего произошла ссора? Частично из-за меня, из-за моей души, господин. В основном из-за вражды их религий и потому, что между их правителями идет война. Кто начал ссору? Они одинаково виноваты. Ссора началась из-за фляжки спиртного. Марика рассказала про стычку с Родригесом, потом продолжала. Цукусан принес вторую фляжку в подарок, желая, как он выразился, извиниться за Родригеса. с Но н а н з и н с а н объявил на п р я м и к через ч у р откровенно, что не хочет никакого пописского спиртного, предпочитает саке и не доверяется и щ е н н и к а м Святой отец вспыхнул и тоже, не выбирая выражений, заверил, что никогда не имел дела с ядом и впредь не собирается иметь, поклялся, что в жизни не забудет этого оскорбления. Ах яд. Они используют яд как орудие убийств? а а н з и н с а н говорил мне, что некоторые у них применяют яд, господин. Затем последовал поток новых грубостей, и они сцепились из-за религии, спасения моей души, розни между католиками и протестантами. Я ушла з а е с е н а к а с а н чтобы прекратить ссору. Чужеземцы не приносят нам ничего, кроме беспокойства. Христиане не доставляют ничего, кроме обид, правда? Она не ответила, расстроенная его раздражительностью. Это было так не похоже на него. Потерять свое легендарное самообладание без всякой видимой причины, как казалось. Может быть, это поражение так на него подействовало? Гадала Марика. Без него погибнем мы все. Мой сын погибнет. И канто скоро попадет в чужие руки. Его мрачность оказалась заразительна. Она смотрела на улицы и замок как сквозь завесу, которая похоже заслонила весь город, а ведь жители его славились веселым нравом, д е р з к и м зубоскальством и умением наслаждаться жизнью. Я родился в тот год, когда у нас появились первые христиане. С тех пор они околдовали всю страну, произнес Таранага. Все пятьдесят восемь лет ничего, кроме беспокойства. Сожалею, что они оскорбили вас, господин. Что-нибудь еще? С вашего разрешения садитесь. Я еще не кончил. Таранага опять позвонил в колокольчик. Дверь открылась. Пошлите за б у н т а р а с а н Вашел Бунтар. Сохраняя на лице свирепое выражение, он встал на колени и поклонился. Марика поклонилась ему, не вымолвив ни слова. Он же, казалось, ее не заметил. незадолго перед этим Бунтаров встретил их к а р т е ш у в о р о т крепости. После краткого приветствия передал приказ сразу же явиться к господину Таранаги, сообщив, что за Андзин Сан пошлют потом. б у н т а р о Сан, ты просил у меня встречи в присутствии твоей жены как можно быстрее. Да, господин. Чего ты хотел? Я смиренно прошу отдать мне голову Андзин Сан, сказал Бунтаров. Почему? Пожалуйста, простите меня, но я Мне не нравится, как он смотрит на мою жену. Я хотел, я хочу сказать это в вашем присутствии. Кроме того, он оскорбил меня в Анзире, и я не могу жить с таким позором. Таранаги посмотрел на м а р и к а так казался к а м е н е л л Ты обвиняешь ее в том, что она дала ему повод? Я, я прошу разрешения снять с него голову. Ты обвиняешь ее в том, что она его поощряла? Отвечай на вопрос. Прошу извинить меня, господин, но если бы я так думал, то был бы обязан тут же отрубить ей голову, ответил бунтарь с холодным безразличием, потупившись. Этот чужеземец постоянно нарушает мой покой. Я считаю, что он дурно влияет и на вас. Разрешите мне отрубить ему голову, прошу вас. Он поднял взгляд. Его толстые щеки были не бриты, глаза ввалились. Или позвольте мне забрать жену и сегодня вечером мы уйдем в великую пустоту. Готовить вам путь. Что вы скажете на это, Мари Касан? Он мой муж. Все, что он решит, я сделаю, если вы не откажете ему в этом, господин. Это мой долг. Таранага переводил глаза с мужчины на женщину. Потом его голос стал тверже, но мгновение он сделался прежним Таранагой. Мари Касан, через три дня вы уедете в Оску. Подготовите для меня этот путь и дождётесь меня там. б у н т а р а с а н ты будешь сопровождать меня как командир э с к о р т а когда я отправлюсь туда. После того, как выполнишь свой долг в качестве моего помощника, ты или один из твоих людей окажете ту же услугу Анзинсан с его согласия или без него. Бунтара прочистил горло. Господин, пожалуйста, объявите м а л и н о в а я придержи язык, ты забываешься. Я три раза сказал тебе нет. — В Следующий раз, когда у тебя хватит дерзости лезть ко мне с непрошенным советом, ты вскроешь свой живот над помойкой. Голова Бунтара снова коснулась татами. Прошу меня извинить, господин. Прошу прощения за дерзость. Марика, смущенная грубым, постыдным с р ы в о м Таранаги больше, чем дерзостью Бунтара, тоже низко поклонилась, чтобы спрятать с м я т е н и е Таранага тут же опомнился. Пожалуйста, извините мою несдержанность. Твоя просьба будет удовлетворена, Бунтарусан. но только после того, как ты выполнишь роль моего помощника Присапуку. Благодарю вас, господин. Пожалуйста, извините меня, если я вас оскорбил. Приказываю вам обоим помириться. Вы это сделаете? б у н т а р а коротко кивнул. Марика тоже. Хорошо. Марика с а н Вы вернетесь сегодня вечером вместе с а н з и н Сан в час собаки. Теперь можете идти. Она поклонилась и оставила мужчин. Таранага посмотрел на б у н т а р а Но. Ну? Ты обвиняешь ее? Это, это не мысли м о чтобы она предала меня, господин. Онило ответил б у н т а р а Я согласен. Таранага взмахнул веером, отгоняя муху. У него был очень усталый вид. Ну, скоро ты сможешь получить голову Андисан, н а пока мне нужно, чтобы еще какое-то время она оставалась у него на плечах. Благодарю вас, господин. И еще раз прошу простить, что расстроил вас. Такие времена н а с т а л и Грязные времена. Таранага наклонился вперед. Послушай, я хочу, чтобы ты сразу же выехал на несколько дней в Мисиму, сменить там твоего отца. Он просит разрешения приехать сюда и посоветоваться со мной. Не зная о чем. В любом случае я должен иметь в Мисиме человека, которому могу доверять. Не мог бы ты выехать на рассвете, надвинуться в Мисиму через т а к а т а господин? б у н т а р видел, что Таранаго сохраняет спокойствие огромным усилием воли, вопреки всем стараниям. Голос Дайма дрожал. Нужно доставить личное письмо моей матери в Токате. Не говори никому, куда собираешься. Сразу же, как выедешь из города, срезай путь и бери на север. Понимаю. Господин Затаки, возможно, попытается помешать передаче письма. Ты должен отдать его только ей лично, в руки, понимаешь, ей одной. Возьми двадцать человек и скачи туда. Я пошлю в Токато почтового голубя, чтобы обеспечить тебе беспрепятственный проезд. в а ш е послание будет на словах или на бумаге, письмо. А если я не смогу передать его, ты должен передать, непременно должен, иначе зачем я поручаю это именно тебе? Но если ты будешь предан, как я, уничтожь письмо перед тем, как совершить с е п у к у В тот самый миг, как я услышу эти ужасные новости, голова Андзин с а н покинет плечи. Если что, с м а р и к а с а н Как поступить с твоей женой, если дело пойдет плохо? Пожалуйста, отправьте ее в великую пустоту, господин, прежде, чем умрете. Я буду польщён, если она заслуживает достойного помощника. Она не умрёт б е с ч а с т ь и я тебе это обещаю. Я прослежу за этим лично. Теперь ищем. На рассвете возвращайся за письмом. Не подведи меня. Только в руки моей матери. б у н т а р а поблагодарил еще раз. Ему было стыдно, что Таранага выказал свой страх. Оставшись один, Таранага вынул платок и оттер пот с лица. Пальцы у него дрожали. Он пытался сдержать дрожь, но не мог. Его лишила сил необходимость вести себя как последний тупица. Прятать безграничное волнение, возбужденное в нем тайнами, которые, подумать только, обещали долгожданные перемены, возможные перемены, только возможные, если сведения верны, произнес он вслух с трудом соображая, потому что поразительные, столь благоприятные для него и нужные новости, которые принесла Марика от этой женщины Гёка, все еще крутились у него в мозгу. о с и б а злорадно думал он. Так это ведьма, та самая приманка, которая способна выманить моего брата ц из его горного убежища. Мой брат хочет о с и б у но теперь, очевидно, также чего он хочет больше: нее, больше Канто. Он хочет все государство. Он не любит христиан, ненавидит и ревнует Исида. ч е с т р а с т ь к себе всем известна. Ему не по пути с Исидой, Киямой, Аноси, потому что на самом деле мой вероломный брат мечтает стать сегуном. Он миновара, достаточно знатный родом, амбициозный, но без императорской грамоты и без с к а н т о Он должен сначала завладеть Канто, чтобы потом получить все остальное. Таранага радостно потер руки, соображая, какие прекрасные возможности воздействовать на брата открывают с я перед ним благодаря новостям. А тут еще этот прокаженный Ханоси. преподнесённое в нужный момент, это известие прозвучит музыкой для ушей к и я м ы соображал он. А если откровение отступника слегка и с к а з и т ь немного подправить, к и я м а может собрать свои войска и двинуться на носе с мечом и огнем. Гёка совершенно уверен, господин. Но вообращенный брат Джозеф сказал: господин а носе признался на исповеди, что вступил в т а й н ы й с г о в о р с и с и д а против дайма христианина и просил п р о щ е н и е в обмен на поддержку Исида обещала Носи, что в день вашей смерти этому христианину будет предъявлено обвинение в измене и предложено сейчас же отправиться в великую пустоту, если надо, то и в принудительном порядке. А сына Носи унаследует все его земли. Имя христианина не называлось, господин. Кияма или Харима из Нагасаки? спрашивал себя Таранага. Неважно. Для меня выгоднее, чтобы это был Кияма. Он встал, шатаясь, несмотря на свое л и к о в а н и е о щ у п ь ю подошел к окну, тяжело навалился на деревянный подоконник и посмотрел на небо. Звезды выглядели тусклыми в лунном свете. Собирались дождевые облака. Будда, все боги, любые из богов, пусть мой брат клюнет на эту приманку и пусть слова этой женщины окажутся правдой. Но ни одна звезда не сорвалась вниз с ночного неба, подтверждая, что его мольба услышана богами. Не подул ветер, внезапные облака не закрыли месяц, а если бы небеса и п о д а л и какой знак, он приписал бы его простому совпадению. Будь терпелив, считайся только с тем, что достоверно, сядь и подумай, велел он себе. Он знал, начинает сказываться напряжение. Зато ни один из близких или подначальных, а значит, ни один из т ь м ы болтливых глупцов или ш п и о н о Вэда, в эда, ни намек, ни заподозрил, что он только прикидывается проигравшим, играет роль потерпевшего поражения. я к о с е он сразу понял, что если получит из рук брата второе послание, для него грянет похоронный звон. И тогда решил, что его единственный слабый шанс выжить. убедить всех, даже самого себя, что он смирился с поражением. На самом деле это была только маскировка, способ выиграть время, продолжение его излюбленной тактики торговать, с я т я н у т ь и медлить, отступать для виду, терпеливо выжидая, а когда шея противника подставится под меч, спокойно без колебаний нанести решающий удар. После я к о с я он нёс в одиночестве бремя ожидания. Долгие ночи и дни, и с каждым часом терпеть становилось все труднее. Ни х о т ы ни шуток, ни замыслов, ни плавания, ни танцев и пения в п е с а х но ничего, что так скрашивало его жизнь. только одна и та же скучная роль, самая трудная на его памяти, унылый, сдавшийся, нерешительный, явно беспомощный, добровольно обрекший себя на а скетчный, и полуголодный образ жизни. А чтобы время шло побыстрее, он продолжал работать над завещанием. Это был тайный частный свод предписаний для потомков, который он готовил целый год. И где расписывалось, как надлежит править после него. с у д а р уже поклялся соблюдать завещание, как полагалось каждому наследнику. При таком подходе благополучие клана обеспечено, может быть, обеспечено, уточнил Таранага, который часто поправлял себя, менял, добавлял или убирал слово, предложение, опускал параграф, формулировал новый, при условии, что я выберусь из ловушки, в которую попал. Завещание начиналось словами. Долг правителя провинции обеспечивать мир и безопасность населения, а не прославлять своих предков или обеспечивать потомков. Одна из максим гласила: помните, что везение и невезение должны быть оставлены на волю небес и зависят от законов природы. Они не покупаются молитвами или хитроумными интригами придуманными людьми или мнимым святым. Таранага подумал и вместо людьми или мнимым святым написал людьми, какими бы они ни были. Обычно он радовался, заставляя себя облекать мысль в ясные и короткие формулы, но в последние дни и ночи все его самообладание уходило на то, чтобы играть столь несвойственную ему роль. То, что это ему удавалось, радовало, но и пугало, как люди могут быть столь доверчивые. Слава богам, что это так, ответил он сам себе в миллионный раз, приняв поражение. Ты дважды избежал войны. Ты все еще в ловушке, но теперь твое терпение принесло плоды, и у тебя появился новый шанс. Нет, возможно, появится шанс, поправил он себя, если только все это правда, если эти секреты не подсунул враг, чтобы совсем тебя запутать. Боль в груди, слабость и головокружение обрушились на него неожиданно. Пришлось сесть и глубоко дышать, как много лет назад показали ему учителя дзен. Десять глубоких вдохов, десять медленных поверхностных погрузи свой разум в пустоту. Там нет прошлого и будущего, тепла и холода, боли и радости из ничего в ничто. Скоро ясность мысли вернулась к нему. Тогда он встал, подошел к столу и взялся за письмо. Он просил мать выступить посредницей между ним и сводным братом и представить ему предложение о будущем к л а н а Первая просьба, с которой он обращался к брату, подумать о женитьбе на госпоже Оссибе. Конечно, с моей стороны это неразумно, брат. Многих даме разъярят мои возмутительные амбиции, но такая связь с вами упрочит мир в государстве и подтвердит наследование Емона. В вашей лояльности никто не сомневается, хотя некоторые ошибочно ставят под сомнение мою. Вы несомненно можете взять и более подходящую жену, но госпожа себе вряд ли удастся найти лучшего мужа. После того, как будут убраны все изменившие его императорскому величеству, я снова займу свое законное место главы Совета регентов. Тогда я попрошу сына неба потребовать этого брака, если вы согласитесь нести такую н о ш у Я всей душой чувствую, что подобная жертва единственный путь, которым мы можем обеспечить продолжение нашей династии и выполнить н а ш долг перед тайко. Это первое. Во-вторых, вам предлагаются все земли христиан из м е н н и к о в Киамы и Аноси. В настоящее время они вместе с иностранными священниками замышляют предательскую войну против всех даймёнихристиан. Война будет поддержана вторжением вооруженных мушкетами чужеземцев. Подобные замыслы уже вынашивались против нашего с е з е р е н а Тайко. Далее вам предлагаются все земли других христиан острова Кюсю, которые встанут на сторону изменника и с и д а в последней битве со мной. Известно ли вам, что этот крестьянин, этот выскочка, был столь дерзок, это уже не секрет, что намеревался распустить совет регентов и жениться на матери наследника. И взамен всего этого, брат, мне нужны тайный договор о союзничестве сейчас, обеспечивающий безопасный проход моих армий через горы с и н а н а и совместное выступление под моим руководством против и с и д а Выбор времени и образа действий остается за мной. В знак моего доверия я сразу же посылаю моего сына Судару, его жену госпожу Ганзика и их детей, включая моего единственного внука, к вам в Таката. Это не действие побежденного, сказал себе Таранага, запечатывая свиток, что сразу станет ясно о Затаки. Да, но теперь капкан поставлен. Дорога через с т е н на мой единственный путь и брат, мой первый шаг на пути к равнинам о с о к и Наверно ли, что о Затаки нужна осиба? Не слишком ли многим я рискую, полагаясь на глупую болтовню слуг, которые вечно где-то слоняются и что-то подслушивают, на ш е п ы т в исповедальне и бормотание отлученного священника? А что если г е о к а эта пиявка просто солгала ради каких-то своих выгод? Два меча, вот настоящий ключ ко всем ее секретам. У нее наверняка есть улики против Марика и а н д е з и н с а н Почему бы еще Марика пришла ко мне с этой просьбой? т о д а Марика и чужеземец, чужеземец и бунтара. А, жизнь такая странная вещь. Знакомая боль опять подступила к груди. Через несколько минут он написал письмо, которое намеревался отправить с почтовым голубем, и с трудом потащился вверх по лестнице на голубятню. В одной из клеток он тщательно выбрал голубя из т а к а т а и прикрепил ему на ногу маленький цилиндрик с посланием. Голубя он посадил в открытой клетке наверху. Улетит сразу же, как р а с с в е т е т В послании к матери он просил обеспечить безопасный проезд бунтара, который везет важные известия ей и его брату. И подписано оно было, как и само письмо, Йоси Таранаго Номинавара. Этот титул. Он использовал впервые в жизни. л е т и спокойно и уверенно маленькая птичка. Напутствовал он г о л у б я погладив его оброненным пером. Ты несешь н а с л е д и е десяти тысяч лет. Глаза Таранаги еще раз обозрели расстилающийся внизу город. Узенькая полоска света очерчивала западный горизонт. Внизу у п р и с т а н и светились крошечные с б у л а в о ч н ы й укол факелы, что окружали корабль чужеземцев. в от еще один ключ, подумал он и стал снова и снова обдумывать три секрета. Он знал, что ему чего-то не хватает. Хотел бы я, чтобы Кири была здесь, признался он ночи. Марика стояла на коленях перед зеркалом из полированного металла. Наконец она отвела взгляд и посмотрела на нож, который держала в руках. Лезвие отражало свет масляной лампы. Мне бы надо воспользоваться тобой, сказала она, охваченная горем. Ее глаза обратились к Мадонне с младенцем в нише, украшенной цветущей веткой, и наполнились слезами. Я знаю, что самоубийство — смертный грех, но что мне делать? Как жить с таким позором? Лучше покончить со всем, пока меня не предали. Комната была очень тихая, как и весь их семейный дом, построенный внутри кольца укреплений широкого рва с водой, к о т о р ы е о к р у ж а л и замок. Здесь имели право жить только самые доверенные и надежные х а т а м о т ы Через разбитую дом у с а д за бамбуковым ч а с т о к о л о м бежал маленький ручей, отведенный от одной из многих окружающих замок речек. Услышав, что заскрипели открываясь передние ворота и слуги сбегаются приветствовать хозяина, Марика быстро спрятала нож и вытерла слезы. Раздались шаги. Она открыла двери вежливо поклонилась бунтарю. Он явно был в мрачном расположении духа. Таранага сообщил ей, опять передумал и приказал ему отправляться немедленно. Я еду на рассвете. Хотел пожелать вам спокойного путешествия. Он запнулся и взглянул на нее. Почему вы плачете? Прошу извинить меня, господин, только потому, что я женщина и жизнь кажется мне такой трудной. И из-за Таранага сама. Он не надежный человек. Мне стыдно это говорить. Ужасно. Но вот чем он стал. Мы должны вести войну. Намного лучше начать войну, чем знать, что впереди тебя не ждет ничего, кроме грязной физиономии сида, потешающегося над твоей кармой. Да, простите, я желал а бы чем-нибудь помочь. Не хотите ли чаю или саке? Бунтары повернулся и рявкнул на служанку, которая смотрела на них из дверей. Принеси саке быстро! Бунтары вошел в ее комнату. Марика закрыла дверь. Теперь он стоял у окна, откуда видны были стены замка и главная башня за ними. Пожалуйста, не беспокойтесь, господин, сказала она успокаивающе. Ванна готова, и я пошлю за вашей любимой наложницей. Он все смотрел на главную башню замка, стараясь сдержать закипающее раздражение. Таранаги следовало бы отказаться в пользу господина судары, если он не хочет пожертвовать жизнью за главенство. Господин Сударо и его сын, и законный наследник, не так ли? Да, господин. Или того лучше послушаться совета Затаки и совершить ц е п у к у Тогда Затаки все его армии сражались бы на нашей стороне, имея их поддержку и мушкеты, мы прорвались бы до Киота. Я знаю, что нам бы удалось. А если бы и проиграли, все лучше, чем сдаваться как грязным трусливым поедателем чеснока. Наш господин потерял все права, правда ведь? Налетел он на Марика. Пожалуйста, извините меня, я не могу согласиться. Он наш сюзерен. в о н т а р ь стоял з а д у м а в ш и с ь не в силах отвести взор от главной башни, словно она излучала гипнотическую силу. На всех этажах светились огни, ярче всего на шестом. А вместо его советников я предложил бы ему покончить с собой, а если не захочет помочь. Примеров там в истории предостаточно. Многие разделяют мое мнение. Господин с у д а р а пока еще нет. Может быть, господин с у д а р а действует тайно. Кто его знает, что он на самом деле думает. Когда встретите его жену, госпожу г е н д и к а поговорите с ней, убедите. Она убедит его. Она водит его как телка на веревочке, правда? Вы ведь подруги. Она вас послушается. Убедите ее. По-моему, очень плохо так поступать, господин. Это предательство. Я приказываю вам поговорить с ней. Я в ы п о л н ю вашу просьбу. Да, вы выполните приказ. Не так ли? Прорычал он. Починитесь. Почему вы всегда такая холодная и печальная, а? Он поднял зеркало и протянул его Марика. Посмотрите на себя. Пожалуйста, извините меня, если я огорчила вас, господин. Она говорила ровным голосом, глядя мимо зеркала ему в лицо. Я не хотела рассердить вас. Он какое-то время у г р ю м о наблюдал за ней, потом положил зеркало на лаковый столик. Я не обвиняю вас. Если бы я думал, что я бы не колебался. Марика, как бы со стороны, услышала свои непримиримые слова. Не колебались бы, господин? И что бы вы сделали? Убили меня? или оставили жить с еще большим позором. Я, «Я не обвиняю вас, только его, проревел бунтара, но я обвиняю вас, крикнула она в ответ. И вы обвинили меня, придержите язык! Вы опозорили меня перед нашим господином. Вы обвинили меня и не выполнили ваш долг. Вы испугались, вы трус, грязный, пропахший чесноком трус! Его меч выскочил из ножены, она обрадовалась, что наконец-то вывела его из себя, но меч замер воз. Я, я имею ваши. Вы обещали, клялись своим б о г о м в в о с о к е прежде чем мы пойдем на смерть. Вы мне обещали. Я, я настаиваю. В ответ раздался ее издевательский смех, пронзительный, злобный. О да, могущественный господин, я стану вашей подстилкой еще раз, но вас ожидает сухой прием, горькое подпорченное торжество. Обеими руками бунтарь изо всех сил рубанул мечом по угловому столбу. Лезвие почти перерубило брус из в ы д е р ж а н н о г о дерева толщиной фут. Он потянул меч на себя, но тот накрепко застрял в дереве. В неистовстве бунтарь, что есть, м о ч и тянул и расшатывал меч, пока не сломал клинок. Выругался в последний раз, метнул рукоятку в бумажную стену и, шатаясь, как пьяный, зашагал к двери. Там стоял дрожащий от страха слуга, который принес с о к е Бунтарь ударом кулака выше поднос из рук несчастного. Тот мгновенно упал на колени, уперся головой в пол и замер. б у н т а р а кинулся в разбитую вдребезги дверную раму. Подождите, подождите, д а о с а к и Слышно было, как он выбежал из дома. Некоторое время Марика оставалась неподвижной, как бы в трансе. Постепенно смертельная бледность исчезла с ее лица. Глаза снова обрели способность ясно видеть все вокруг. Она молча вернулась к зеркалу, минуту изучала в нем свое отражение и совершенно спокойно стала накладывать краску. Блэкторн бежал по главной лестнице башни, перескакивая через две ступеньки. За ним торопились охранники. Он был рад, что у него отобрали мечи. Он послушно отдал оружие во дворе первым часовым, которые к тому же обыскали его вежливо но тщательно. Пролеты и площадки лестницы освещались факелами. На четвертой площадке он остановился, чуть ли не разрываясь от сдерживаемого возбуждения и позвал о б е р н у в ш и с ь Маригасан: «Как вы нормально?» Да да, прекрасно, спасибо, а н д з и н с а н Блэктор начал взбираться дальше, чувствуя себя легким и сильным, пока не достиг последней площадки на шестом этаже. Этот этаж, как и все другие, тщательно охранялся. Сопровождавшие его самураи подошли к тем, что стояли у последней обитой железом двери и поклонились. Им ответили и сделали Блэктору знак подождать. При возведении замка кузнецы и плотники потрудились на славу. Большие с тонкими переплетами окна башни могли служить бойницами для лучников, а тяжелые окованые н железом ставни, снабженные приспособлениями для быстрой установки, отличной защитой. Марика обогнула последний поворот лестницы, так хорошо оборудованной для обороны, и подошла к Блэкторну. Вы в порядке? О да, благодарю вас, ответила она слегка запыхавшись. Но он сразу заметил, ею по-прежнему владеет та же безмятежная отстраненность, которая привлекла его внимание, когда они встретились во дворе. Раньше он как-то не наблюдал у нее такого состояния. Ничего, подумал он уверенно. Просто вид крепости так действует, а тут еще Транага и Бунтара, да и вообще пребывание здесь в э д а Я знаю, что нужно сделать. С тех пор, как он увидел разум, безграничная радость не оставляла его. Не ожидал он, никак не ожидал, найти свой корабль таким прекрасным, ухоженным, чистым, нарядным, надежно охраняемым. Теперь нет смысла задерживаться. Вэда решил он. Мне только нужно заглянуть в трюм, осмотреть днище, немножко понырять сбоку до киля, потом проверить пушки, пороховой склад, снаряжение ядра, паруса. По дороге в э д в н все размышлял, из чего с шить паруса. Марика сказала, что парусины в Японии нет, придется взять п л о т н ы й шелк или суровое хлопчатое полотно. Купим паруса, буркнул он тогда. И все, что нужно, и молнии, в н а г а с а к и Андзинсан! Это вернулся один из самураев. Хай, дадзо! Укрепленная дверь без звука открылась. В дальнем конце квадратной комнаты на возвышении, у с ы п а н н о м т а т а а м и сидел Таранага. Один. б л е к т о р н встал на колени и низко поклонился, положив ладони п л а ш м я на пол. к о н б а н в а т а р а н а г а с а м а И к а к а деска? А к а г а сама до генкидес? Она т в а Капитану показалось, что Таранага сильно похудел. Он выглядел старше и б е с с т р а т н е е чем раньше. Сека т а г а н а й сказал про себя Блэкторн. Карма Таранаги не затронул а и разум. Корабль спасет его, ей богу. Отвечая на обыденные вопросы Таранаги на примитивном, но правильном японском языке, он использовал упрощенную речь, которую освоил с помощью алвита. т а р а н а г а похвалил его успехи и стал говорить быстрее. Тогда Блэкторн вспомнил одну из главных фраз, которую заучил с помощью а л в и т а и Марика. Пожалуйста, извините меня, господин. Мой японский недостаточно хорош. Не могли бы вы говорить медленнее и употреблять простые слова? Пожалуйста, простите, что причиняю вам такое беспокойство. Да, конечно. Хорошо. Скажите мне, как вам п о н р а в и л о с ь в й е к о с е Блэкторн старался не отставать от Таранаги, но ответы его звучали неуверенно, а словарный запас был еще очень ограничен. Но вот Таранага задал очередной вопрос, а он не успел уловить ключевых слов. д а д з о г а м е н н а с а й Таранагасан произнес он извиняющимся тоном. Вахари м а с э е н Я не понимаю. Таранага повторил сказанное более простыми словами, но Блэктор на пять не все понял и взглянул на Марика. Простите, м а р и к а с а н что такое с а н к е й носубегал май? Это насчет корабля Андзинсон. А, д о м о Блэктор на пять ухватил нить разговора. Даймер спрашивал, сможет ли он быстро определить в д о с т а т о ч н о ли хорошем состоянии его корабль, и если нет, сколько именно времени потребует ремонт. Да, господин, смогу, конечно. Это не трудно. Потребуется всего полдня. Таранага мгновение подумал, потом приказал провести осмотр завтра утром и дать заключение в полдень в час лошади. Вакаримас, х ай. Тогда вы сможете встретиться и со своими людьми, добавил Таранага. Простите, господин, с вашими вассалами. Я послал за вами, чтобы сказать, что завтра в ваши р а с п о р я ж е н и е поступят вассалы. Ах, простите, теперь я понял. Самураи, васалы, с двести человек, да. Спокойной ночи, а н д и н с а н Я увижу вас завтра. Прошу меня извинить, господин. Могу ли я почтительно спросить у вас о трех вещах? Каких? Первое, пожалуйста, не разрешите ли вы мне повидать мою команду? Мы сбережем на этом время, не так ли? Таранага согласился и коротко приказал одному из самураев сопровождать Блэктона. Возьми десять человек, отведи туда а н з и н с а н и сопроводи обратно в замок. Да, господин. Что еще, а н з и н с а н Пожалуйста, нельзя ли нам переговорить наедине? Очень недолгое. Прошу простить, если я позволил себе какую-то б е с н а к т н о с т ь Блэкторн пытался не выказывать беспокойства, когда Таранага осведомил с я у Марика о чем пойдет речь. Она ответила правдиво, сказав, что Андзинсан хотел поговорить о чем-то личном, но она не спросила его о чем. Вы уверены, что мне удобно просить его, Марика Сан? Засомневался Блэкторн, когда они поднимались по лестнице. о да, при условии, что вы д о ж д е т е с ь когда он кончит. Но вы уверены, что точно знаете, о чем собираетесь говорить, Андзинсан? Он... Он не так терпелив, как обычно. Марика не задала ему никакого вопроса, а он предпочитал умолчать. Очень хорошо, позволил Таранага. Пожалуйста, подождите снаружи, Марика Сан. Она поклонилась и вышла. Да. Простите, но я слышал, что господин Харима из Нагасаки теперь наш враг. Таранага был поражен. Даже он узнал, что Харима открыто заявила переходе на сторону и с и д а только когда сам попал в Эда. Где вы получили такие сведения? Простите, Таранага повторил вопрос медленнее. А, понятно. Слышала, господин е х а р и м а в Хаконе. Гакасан нам сказала. Гакасан слышала в м и с и м е Эта женщина хорошо осведомлена. Может быть, даже слишком хорошо. Простите, господин. Ничего, продолжайте. Так что насчет господина х а р и м ы Господин, могу я совсем по ч т е н и е м сказать вам, мой разум намного лучше вооружен, чем черный корабль, не так ли? Если я быстро захвачу черный корабль, священники будут очень недовольны, ибо христиане ничего не заработают здесь и в других португальских владениях. В прошлом году черного корабля не было и денег тоже, не так ли? Если сейчас захватить черный корабль, причем очень быстро, и на следующий год тоже, священники очень испугаются. Это правда, господин, подумайте. Священникам придется подчиниться, если перед ними возникнет такая опасность. Священники уступят т а р а н а г а сама. Блэкторн сжал руку в кулак, подчеркивая сказанное. Таранаго ловил каждое слово, следя за его губами, как делал сам Блэкторн. Я слушаю вас, но куда вы клоните, Андзинсан? Простите, господин. Таранага заговорил в той же манере, что и б л э к т о р н используя всего несколько самых необходимых слов: получить что, захватить что, взять что. Господина а н у с и господина Кияму и господина Хариму. Так вы хотите вмешаться в дела нашего государства, как священники? Думаете, что вы тоже знаете, как управлять нами, Андзинсан? Извините меня. Пожалуйста, извините, я не понял. Неважно. Таранага долго думал, потом заявил: священники утверждают, что у них нет такой власти, чтобы приказать дайме христианам. Неверно, господин. Пожалуйста, простите меня. Деньги имеют большую власть над священниками, это правда, господин. Если в этом году не будет черного корабля, ли на следующий год не будет черного корабля, это верное разорение, очень-очень плохо для священников. Это правда, господин. Деньги это власть. Пожалуйста, подумайте, что если в одно время с малиновым небом или до того я нападу на Нагасаки. Нагасаки сейчас враждебен вам, да? Я возьму черный корабль и атакую морские пути между Кюсю и Хонсю. Может быть, такой угрозы достаточно, чтобы превратить врага в друга. Нет, священники прекратят торговать. Я не воюю со священниками и л и с Нагасаки или с кем-нибудь еще. Я собираюсь в Осаку. Малинового неба не будет в а к а р и м а с Ай! Лектор не удивился, он знал. Теперь Таранага точно усвоил такая тактика возможна, и она, конечно, перетянет б о л ь ш у ю ч а с т ь сил Ки ямы, Носи и Харимы, которые сосредоточены на Кюсю. И Разма, разумеется, нарушит крупномасштабные морские перевозки войск с этого острова на главный остров. Будь терпелив, предостерег он себя. Пусть Таранага обдумает твой план. Возможно, будет так, как сказала Марика. Между сейчас и Осокой много времени. Кто знает, что может случиться. Готовься к лучшему, но не страшись худшего. а н з и н сам. Почему в ы не изложили этого п р и м а р и к а сам? Боитесь, что она передаст священникам? Вы думали об этом? Нет, господин. Просто хотел поговорить напрямую. Война не женское дело. Еще одна последняя просьба. Таранага сан Блэктор настроился на выбранный курс. Бывает, что хатамота просят о милости. Иногда, пожалуйста, простите меня, господин, могу ли я просить о милости? Таранага перестал обмахиваться веером. Какой милости? Я знаю, у вас легко развести супругов по приказанию господина. Я прошу вас, помогите мне жениться на Тодо Мари Касан. Таранага был ошарашен, и Блэктор н с п у г а л с я что зашел слишком далеко. Прошу извинить мою дерзость, добавил он. Таранага быстро пришел в себя. Марикасан, с о г л а с н а нет, Таранагасан, это мой секрет. Я ничего не говорил ни ей, ни кому-либо другому. Это моя тайна. т о д а Марикасан, я ничего не говорил, никогда. Кинзиру, да? Но я знаю, что они между собой очень ругаются. У вас в Японии развод легкое дело. Я решил просить господина Таранагу. Очень большая тайна. Пожалуйста, извините меня, если я позволил себе что-то лишнее. Это слишком неуместная просьба для чужеземца. Неслыхано, поскольку в ы х о д м о т а м о т а м о й долг обязывает меня рассмотреть ее, хотя вы не должны заикаться о ней ни е й н при каких обстоятельствах ни Марикосан ни ее мужу. Вам это ясно? Простите, Блэктор ничего не понял. Мысли его спутались. Он едва способен был что-нибудь сообразить. Очень плохой вопрос и плохая мысль, р н д з и н с а н Понятно? Да, господин, извини. Поскольку Андзинсан х а т а м о т а я не с е р ж у с ь Подумаю. Понятно. Да, думаю, что да. Благодарю вас. Пожалуйста, простите мне мой плохой японский. Не говорите с ней Андзинсан о разводе. Ни с Марикасан, ни с Бунтарусан. Киндзиру, Вакаримас. Да, господин, понял. Это тайна между мной и вами. Тайна. Благодарю вас. Пожалуйста, извините меня за б е с т а к т н о с т ь Благодарю вас за терпение. Блэкторн с т а р а т е л ь н о поклонился и почти как во сне вышел из комнаты. Дверь за ним закрылась. У него было такое выражение лица, что на площадке все смотрели на него с насмешкой. Ему хотелось поделиться с м а р и к а своей победой, но он не посмел, с к о в а н н ы е ее спокойствием и присутствием посторонних. Извините, что заставил вас так долго ждать. Это было все, что он догадался вымолвить. О нет, вовсе недолго, ответила она, как о чем-то неважном. Они стали спускаться по лестнице. Пройдя один пролет, Марика заметила: ваш упрощенный стиль речи с т р а н е н но хорошо понятен Андезин. Я слишком много раз терял нить разговора. Ваше присутствие очень помогало. Здесь нет моей заслуги. Дальше они шли молча. Марика немного сзади, как положено по обычаю. На каждом этаже они проходили через п о с т из нескольких самураев. Но вот на повороте л е с т н и ц ы край я к и м о н о зацепился за перила и она споткнулась. Блэкторн подхватил ее, помог удержать равновесие и это случайное прикосновение принесло радость обоим. Она поблагодарила и смутилась, когда он ее отпустил. Впервые за этот вечер они остро почувствовали близость друг друга. На улице во дворе, освещенном факелами, повсюду слонялись самураи. У них еще раз проверили пропуска и, освещая дорогу факелами, по извилистому проходу, настоящему лабиринту между высокими каменными стенами, повели их к главным воротам замка, а потом к следующим воротам перед рвом с водой и деревянным мостом. с е м ь р о о в о в образовывали кольца внутри замкового комплекса, искусственные и прорытые на месте зарастающих ручьев и речек. Пока они шли к главным воротам с южной стороны, Марика рассказала Блэкторну о крепости. Через два года она будет закончена и вместит сто тысяч самураев и двадцать тысяч лошадей со всеми припасами необходимыми на готосады. Тогда она станет самой большой в мире, подумал вслух Блэкторн. Это был план господина т а р а н а г и е е голос звучал очень серьезно. с е к а т а г а н а й э? Наконец-то они достигли последнего моста. Здесь, Андзинсан, вы можете увидеть, что замок – та же втулка колеса с е р д ц е Эда. Центр от которого лучами расходятся улицы, образуя город. Десять лет назад здесь была только маленькая рыбацкая деревушка, а теперь кто знает, сколько тут народу? Двести тысяч, триста, четыреста. Господин т а р а н а г а не проводил еще переписи, но все они здесь только с одной целью: служить замку, защищающему порты равнины, которые в свою очередь кормят армии. Больше ни для чего, ни для чего. Не стоит беспокоиться, Марика и г л я д е т ь так строго. Радостно думал он. Со всем этим я сумею справиться. Таранага удовлетворит все мои просьбы. Перейдя освещенные факелами Тибаси, первый мост, который вел непосредственно в город, она остановилась. Теперь я должна вас покинуть а н з и н с а н Когда я смогу увидеть вас? Завтра в час лошади. Я буду ждать вас на переднем дворе. Я не могу встретиться с вами ночью, если рано вернусь. Нет, простите, пожалуйста, не этим вечером. Марика церемонно поклонилась. Канбанва, а н д е с а н Он поклонился, как самурай, и смотрел, как она шагает назад через мост. Ее с о п р о в о ж д а л и несколько человек с факелами. Вокруг факелов, укрепленных на столбах, кружились насекомые. Марика вскоре затерялась среди пешеходов. Тогда, чувствуя нарастающее возбуждение, он повернулся спиной к замку и пошел за своим провожатым.